Глава 17. Капитан Ояма шел по гулкому коридору бункера в сопровождении двух рядовых с автоматами, и каждый шаг их отскакивал от стен эхом ритмично отсчитывавшим последние секунды о ямы перед предательством ронин вот кем он станет самураем отрекшимся от господина опозорившим себя но свободным или убитым я постиг что путь самурая это смерть Ояма свернул за угол и остановился перед железной дверью, ведущей в лабораторию. Сделал быстрый вдох, долгий выдох. В ситуации выбора без колебаний предпочти смерть. Вошел. А рядовые застыли в дверях. За столом перед несгораемым шкафом лаборант копрал В медицинском халате поверх формы каллиграфическим почерком выводил иероглифы в разграфленном журнале исследований. При виде оямы вскочил и склонился в поклоне. Господин капитан, вакцина распределена и готова к использованию. Он кивнул на несгораемый шкаф. Я как раз вношу последний номер в журнал. Прикажете привести испытуемых? Что за номера вы записали в журнал, капрал? И каких испытуемых вы собираетесь привести? Капрал почувствовал, как пальцы, сжимавшие ручку, заледенели. Где он ошибся? Что он сделал не так? О Оямасан говорил с ним тихим, вкрадчивым голосом, но в этой вкрадчивости, в бесстрастном лице капитана сквозили угроза и гнев. Я записал номера десяти испытуемых, господин капитан. Их уже подготовили к введению вакцины. Кто дал вам право выбирать испытуемых для моего эксперимента, капрал? Для эксперимента с терапевтической вакциной, которую создал я. о Ояма-сан говорил отрывисто и больше не скрывал злости. Капрал с облегчением понял, что его вины ни в чем нет, и Уяма-сан злился напрасно. Теперь единственной задачей капрала было не дать господину капитану потерять перед ним и рядовыми лицо. Он поклонился еще ниже, как кланяется виноватый. Прошу прощения, господин капитан, я неправильно объяснил. Я никогда не осмелился бы принимать самостоятельные решения. испытуемых выбрал господин Ламасан. Ах вот как. Господин Ламасан. Да, капитан. По какому принципу, господин Ламасан, отбирал испытуемых? Насколько мне известно, он выбрал самых ненужных, самых слабых, господин капитан, кого не жаль будет потерять. Скажите, капрал. Голос капитана Аоямы снова зазвучал вкратчево. Возможно, я что-нибудь упустил. Является ли Лама-сан ученым-биохимиком?» биохимиком? Никак нет. Тогда по какому праву вы внесли в журнал исследований эти номера? У Яма схватил со стола журнал и с хрустом вырвал страницу, старательно заполненную капралом. Не посоветовавшись со мной, с биохимиком, который знает кого и как выбирать для научных экспериментов Капрал затравленно вжимал голову в плечи с каждым выкриком капитана, как будто тот вбивал железные гвозди в гроб его карьеры и чести. Я виноват. Я выполнил приказ Ламы Сан Не посоветовавшись с господином Уямой-сан, я сделал это потому, что господин Лама-сан помощник господина Юнгер-сан, а Юнгер-сан финансирует все исследования нашей лаборатории. Я думал, твоя задача выполнять приказы старшего по званию, а не раздумывать, кто чей помощник и кто за что платит. Старший по званию я. Поэтому сейчас я выберу других испытуемых, и ты заново внесешь номера в журнал. Это ясно? Выполнять приказы старшего по званию это просто. Гораздо проще, чем думать. И безопасней. Так точно, кивнул Капрал. Этот это вот это. У Яма кивал на клетки, а Капрал записывал новые имена. Капитан выбирал самых сильных. У них есть шанс. Ослабленные не смогут сбежать. А это кто? Я его не помню. О, яма указал на клетку с бородатым мужиком славянской наружности. Мужик раскачивался вперед назад невнятно бормотал и непрерывно крестился, позвякивая кандалами. На спине у него виднелся розовый свежезатянувшийся шрам. Это новенький, номер 907. Господин Лама принес его вчера. Принес? Да, он был очень тяжело ранен. Лама-сан ввел ему штам хатимана самостоятельно. Номер 907 отреагировал на штам позитивно. Произошло исцеление. Как тебя зовут? спросил 907 у Яма. Андрошка Сыч. Не переставая раскачиваться, сообщил тот: "Я укол не хочу, я хочу домой". Этого тоже берем в исследование.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 Больше не было фотокарточки с письмом матери на обороте. Он обронил ее во время бегства на новое место. Но он помнил текст наизусть, и каждое слово разъедало его нутро кислотой стыда. Год он работал над Хатиманом, но не создал неуязвимых для смерти воинов, а создал жалких и неуправляемых тварей. Год он истязал невиновных и верил, что служит высокой цели, а служил лишь барону фон Юнгеру, безумному маслоеду. Тот хотел, чтобы подопытные плакали живой водой, умирая, как первородные кицуны, твари, созданные Оямой, плакали водой мертвой. В общем, все, что ему теперь оставалось, Спасти тех, кого можно спасти. И спасти свою женщину. Вот эту. Уяма указал на клетку с Анли. Номер 84. Но, господин капитан, эта женщина, она же не такая, как все. Эффект от вакцины может быть необратимым, фатальным. Вы снова возражаете мне, капрал? Вы будете учить меня, как работать? Перед нами не женщина, а кусок необычного мяса. Наша задача такое мясо исследовать. Простите, я виноват. Последний раз прощаю, капрал. Всех испытуемых, которых я выбрал, немедленно привести ко мне в кабинет. Туда же доставьте вакцину. Он посмотрел на часы. Даю вам ровно восемь минут. Через десять минут я приступлю к испытанию.